Глава 10. Динамо-машина. 1870-е годы. Закат жизни. В конце июля я отправился в Гарцбург, чтобы посвятить несколько недель работы над воспоминаниями, чем я занимаюсь последние два года. Примечание. Гарцбург. В 1881 году Вернер фон Сименс приобрел у крупного Магдебургского коммерсанта дом у подножия горы Эттерсберг в Бад-Гарцбурге, чтобы проводить там лето вместе с семьей. Дочь Вернера фон Сименса Герта Харрис унаследовала поместье и устроила в нем дом отдыха для служащих фирмы Симменс. В 1910 году с этой целью дом и сад были переданы компании. Конец примечания. и я не собираюсь отсюда уезжать, пока не доведу дело до конца. Я неоднократно пытался продолжить эту работу в Шварлоттенбурге, но у меня никак не получалось сосредоточиться на прошлом там, где все стремится вперед. Именно привычки мы подвластны сильнее всего. Я никогда не мог до конца реализовать мысли и планы, занимавшие меня в данную минуту, И не раз наслаждение настоящему гасало из-за того, что мне всегда удавалось целиком отдаваться лишь прошедшему. С другой стороны, такая полумечтательная задумчивость, размеренное течение мыслей тоже дарят большое удовольствие. Возможно, именно это доставляет самое чистое, возвышенное наслаждение, что дано испытать человеку. Когда даны не сокрыты от понимания закон природы, вдруг выплывает из темного тумана, когда находится столь долго искомый ключ к механической комбинации, когда вдруг всплывает недостающее звено в цепи размышлений, все это дарит изобретателю высокое чувство одержанной духовной победы, и уже оно щедро вознаграждает за все усилия и на мгновение возносит на высшую ступень бытия. Но чувство радости обычно длится недолго. Самокритика быстро покрывает открытие темными пятнами, заставляя нас сомневаться. Мы обнаруживаем ложные выводы, заблуждения и, увы, как правило, человек начинает понимать, что не открыл ничего нового, а лишь увидел старое в ином свете. Если же даже после строгой самокритики сохраняется зерно здравого смысла? то начинается кропотливая работа по совершенствованию и изготовлению изобретения. Последующие тяжелой борьбы за введение в научную или техническую жизнь большинство открытий не выдерживают, а потому нововведения и изобретения, помимо большого наслаждения, обрекают нас на множество часов еще большего разочарования и тяжелой бесплодной работы. Зачастую широкая публика Наблюдает лишь те редкие случаи, когда удачливым изобретателям без особого труда приходят в голову ценные идеи, благодаря которым те добиваются богатства и славы, или истории профессиональных охотников за изобретениями, для которых задача всей жизни – найти знакомым вещам техническое применение и защитить его патентом. Но вовсе не эти изобретатели открывают человечеству новые пути развития, что могут привести к совершенству и счастливому будущему, а те, кто в тихом научном труде или лихорадке технической работы, полностью посвящают себя и свои помыслы дальнейшему развитию. Приведут ли эти открытия к богатству, получив верную оценку и удачную возможность применения в практической жизни, во многом зависит от случая. К сожалению, удачные примеры успеха выглядят соблазнительно и воодушевляют многих изобретателей, которые, не обладая необходимыми знаниями и самокритикой, бросаются навстречу новым идеям и изобретениям, и, как правило, дело гибнет. Я всегда считал своим долгом убеждать таких ослепленных изобретателей, оставить избранный ими опасный путь, и это всегда стоило мне большого труда и усилий. Усилия эти лишь изредка были не напрасны. Только полный крах и глубочайшая нужда, в которой виноваты исключительно они сами, заставляют их признавать собственные ошибки. Есть две главные идеи, которые сбивают с пути бесконечное количество людей, порой очень способных, прекрасных, даже выдающихся специалистов в своей области. И это приводит к гибели и разорению. это создание так называемого перпетуум мобиле, то есть машины, самостоятельно производящие рабочую силу и изобретение летательной машины, управляемого аэростата. Можно предположить, что знание природного закона сохранения силы уже прочно обосновалось в народном сознании и получение энергии из ничего должно казаться чем-то столь же противоестественным, как производство материи. Но, похоже, лишь спустя многие поколения люди окончательно признают эту неприложенную истину. Если кого-то охватывают пагубные иллюзии, что он нашел способ создать рабочую машину на основе одних лишь механических комбинаций, им овладевает почти неизлечимая душевная болезнь. Она не поддается ни наставлениям, не даже самому горькому опыту. Похожая ситуация возникает и с созданием летательных машин и управляемых аэростатов. Тому, кто разбирается в механике, сама задача может показаться вовсе несложной. Несомненно, мы можем создать летательную машину по образу и подобию летающих животных, но только если выполним при этом основное условие – Нам нужны механизмы, такие же легкие и мощные, как мускулы крыльев животных, и при этом требующие не намного больше топлива. Как только будет изобретен подобный механизм, летающий аппарат сможет построить любой умелый механик. Изобретатели же начинают обычно с обратного конца и придумывают летательные механизмы, не имея сил привести их в действие. Еще хуже дело обстоит с управляемыми аэростатами. В принципе, это уже давно решенная задача, потому что с помощью механизма движения, установленного в гондолу, в безветренную погоду каждый дирижабль может передвигаться в желаемом направлении. Правда, очень медленно, потому что, во-первых, пока не существует достаточно легких силовых механизмов, способных с большой скоростью толкать массивный воздушный шар по воздуху или против ветра, а во-вторых, будь даже у нас такой механизм, материал воздушного шара просто не выдержит сильного сопротивления воздуха. Продолговатая форма воздушного шара, придуманная изобретателями, чтобы он лучше рассекал воздух, увеличивает его вес при равной грузоподъемности и потому не имеет смысла. как и установка наклонных плоскостей, которые должны облегчать перевозку груза. Помимо этих двух проблем, существует еще несколько предметов, на которые изобретатели тратят свое время и средства, не понимая, что в наше время недостаточно развиты технологии для их воплощения в жизнь. После этого отступления снова возвращаюсь к воспоминаниям. К моменту моего ухода снивы политической деятельности. Война 1866 года устранила препятствие к столь горячо желанному объединению Германии, и в Пруссии воцарился мир. Национальное самосознание получило новый толчок, и прежде неуверенные, блуждающие на ощупь стремления немецких патриотов, обрели теперь твердую почву. и конкретное направление. Хотя Майнская граница все еще разделяла северную и южную половины Германии, никто уже не сомневался, что ее устранение лишь вопрос времени, если только не вмешаются внешние силы. И никто не сомневался, что Франция предпримет такую попытку, но при этом росла уверенность, что Германия счастливо выдержит и это испытание. произошел значительный переворот общественного настроения. Все старались как можно скорее, несмотря на Майнскую линию, укрепить чувство единения севера и юга и подготовиться к предстоящей борьбе. Благодаря этому приподнятому расположению духа во всех жизненных сферах развернулась бурная деятельность, что не могло не отразиться и на нашей работе. Магнитоэлектрический минный взрыватель, электрический дальномер, электрическая система управления судном, способная направлять на вражеские корабли, нагруженные разрывными снарядами лодки без экипажа, и многочисленные улучшения военной телеграфии, стали порождением той бурной эпохи. Примечание. Минный взрыватель. Для возбуждения коротких... мощных взрывных токов в 1867 году в устройстве для взрывания мин впервые практически применен динамоэлектрический принцип. Сначала в устройстве производится короткое замыкание через контакт на кулачковом диске, чтобы сильно возбудить его полюсные магниты. Следующим поворотом короткое замыкание прекращается и вместо него включается запальный провод. Дальномер. На измеренном расстоянии находятся два соединенных двойным проводом аппарата. Левый состоит из подвижной линейки, с помощью которой через бинокль засекается объект. И второй, управляемой на расстоянии линейки, вращаемой с правого аппарата на другом конце линии, всегда в том же направлении, что и бинокль, посредством которого обнаруживается объект на правом наблюдательном пункте. Так как расстояние между точками вращения известно, то по положению углов обеих линеек расстояние до наблюдаемого объекта легко вычислить, либо найти в таблице. Изобретение динамоэлектрической машины. До этого момента были известны лишь генераторы с остальными постоянными магнитами, либо электромагнитами, возбуждаемыми током батареи, а также комбинацией обоих принципов. В 1866 году Вернер фон Симмонс показал, что возбуждение вспомогательными магнитами или током батарей можно исключить, если якорь подсоединить параллельно с обмоткой постоянных магнитов. Всегда содержавшегося в кованом железе остаточного магнетизма, достаточно для самовозбуждения машины при правильном выборе величины сопротивления обмотки и магнитной цепи машины. Тем самым Вернер фон Сименс впервые на электрических машинах практически применил принцип самовозбуждения, который впоследствии получил большое значение и для возбуждения электрических колебаний в усилительных трубках. т двойной якорь так хорошо замыкался с намного превосходившим сталь по магнетизму кованым железом постоянных магнитов, что для возбуждения машины необходимо было лишь 60% полученной мощности. Это очень хорошие показатели в сравнении с другими конструкциями 1866 года, когда теории электромагнитных цепей Гопкинсонов еще не были известны. Они были сформулированы в 1886 году, и составить баланс мощности машины не представлялось возможным. Таким образом, стало ясно, что машина вообще способна запуститься в качестве генератора, а Вернеру фон Сименсу удалось экспериментально обосновать электродинамический принцип. До 1876 года число ежегодно продаваемых фирмой Сименсен-Калске «Динамомашин» составляло менее 10 штук. В 1876 году с изобретением дифференциальной дуговой лампы продажи выросли. До 1882 года было продано 1700 динамо машин. После создания в 1882 году лампы с угольной нитью стало производиться меньше динамо машин для отдельных установок. В 1885 года появляются крупные центральные электростанции, снабжающие потребителей электричеством через проводную сеть. Конец примечания. Мне хотелось бы поподробнее остановиться на одном невоенном изобретении той эпохи, которое положило начало новой крупной отрасли индустрии, оживила и преобразила почти все области техники и до сих пор не утратила своего влияния. я говорю об изобретении динамоэлектрической машины. Еще осенью 1866 года, когда я пытался усовершенствовать электрическое устройство зажигания с помощью цилиндрического индуктора, меня занимал вопрос, нельзя ли добиться существенного усиления индуцированного тока, умело используя так называемый экстраток. Я понял, что мощность электромагнитной машины столь ослаблена возникающим в витках противотоком, потому что противоток значительно уменьшает силу аккумуляторных батарей. Хотя может наоборот усиливать мощность этих батарей, если посредством внешней рабочей силы принудительно направить его в обратную сторону. На практике моя теория подтвердилась, К тому же оказалось, что в стационарных магнитах хорошо отрегулированной электромагнитной машины всегда остается достаточно магнетизма, благодаря чему появляется удивительный эффект постепенного усиления производимого тока из-за обратного вращения. Так произошло открытие и первое испытание основополагающих принципов работы динамоэлектрической машины. Первая практическая задача, решенная подобным образом, эффективный электрический прибор зажигания без стальных магнитов. Такие приборы повсеместно используются до сих пор.